Глава 36. Виктор, наш юрист, сказал, что ты сама можешь подать на них в суд и обвинить их в мошенничестве. Но для этого нужны оригиналы бумажек, которые ты якобы подписала. Наташка сидит бледная, растрёпанная, подводка размазалась на глазах, но главное, что живая. Я когда вечером до неё всё-таки дозвонилась, такое облегчение испытала, словно заново родилась, ей-богу. Ничего мне не дали, Петрик. Бумажки разные подсовывали, но я ничего не подписала. Директриса так орала, угрожала, что меня посадят. Ну, мол, можно всё решить по-хорошему. Вобла королевой ходила по школе сегодня. Это они с Лёхой затеяли эту проверку, понимаешь? Попечительский совет, все дела. У Швицовой подрагивают пальцы, а я не знаю, как ещё её успокоить. Главное, что ты дома и ничего не подписала. Да толку-то, Петрик? Швицова устало плетётся в ванную и набирает воду. Ты бы видела эту фальшивку. Точь в точь как моя. Они любую бумажку могут подписать за меня, в том числе и признание, что я деньги украла. Меня пугает Наташкина безучастность. Швецова вообще-то очень боевая, такая же, как я. В обиду себя не даёт, но смотрю на неё и вижу потухший безжизненный взгляд. Но кто бы на её месте сейчас с зайцем прыгал? Виктор обещал утром позвонить своим знакомым юристам. Может, кто возьмётся за это дело. Но велел и носа не совать в спортшколу без адвоката, поняла? Да поняла я. Швецова пробует рукой воду в ванне и от души вбухивает туда полфлакона клубничной пены. Ты хоть представляешь, сколько могут стоить услуги юриста? У меня сама, знаешь, не густо с деньгами. Это в любом случае меньше двухсот штук, которых у нас и в помине не было. Бодрым голосом заверяю я, а у самой сердце разрывается. У родителей ипотека, я сама им помогаю, как могу. Даже занять не у кого, по большому счёту. Даже не вздумай, надо найти юриста. И знаешь, я уже жалею, что сегодня не рассказала всю Дымову. Он в облу не переваривает, но что он может? Точно, Дымов. Наташка хватается за мои слова, как за соломинку. Ну, конечно. Он очень крут, Петрик. Знаю, вы с ним теперь на ножах? Это я с ним на ножах. А он и стукан бесчувственный. Даже не пытался больше. Как ни в чём не бывало, ходит. Ещё и за Глеба троллит. Сегодня, правда, уволил мажорчика. Ну, хоть что-то хорошее сегодня произошло. Наташка кисло улыбается. Я понимаю, что тебе тяжело. Я не могу тебя просить с ним поговорить. Ты вообще о чём? Перебиваю Швецову. Наташ... Если он хоть что-то сможет сделать, если малюсенький шанс есть, то, конечно, я к нему приду и попрошу. Швитцова остаётся в ванной отмокать, а я выхожу в комнату. Мне так-то просто решиться пойти за помощью к человеку, на котором уже крест поставила, но ради Наташки я всё сделаю. И тут же ловлю себя на другой мысли, что боюсь подумать о нём ещё хуже, чем сейчас, если откажет. Утром оставляю подругу одну дома, а сама еду на работу. По дороге получаю сообщение от Виктора с контактами юриста, который готов взяться за наше дело. Недолго думаю и решаю пока не пересылать швицовскую смэску. Лучше сначала самой позвонить и поговорить. Не успеваю дойти до нашего с Юлькой закутка, как слышу весёлый смех Саши. Так, похоже, траур по уволенному мажору уже закончился. Привет, Петра. Радостно здоровается Валя, наша смэмщица. Она не редко к нам обедать ходит. Слушай, мы с девочками в пятницу идём в зодиак. Пойдёшь с нами? Оторвёмся по полной. А то лето уже к концу подходит. Зодиак? переспрашиваю. Это же закрытый ночной клуб. Туда просто так не попасть, я слышала. Нас пустят, безапелляционно заявляет Сашка. Ну так ты пойдёшь? Нет, то настроение, качаю головой. Другой возможности может и не быть. Юлька явно удивлена моим отказом. Пошли. Мне сейчас не до веселья. Ухожу к своему столу, чтобы прекратить этот бесполезный разговор. Девчонки шепчутся между собой, но мне нет до них уж никакого дела. Вчера так и не смогла взять себя в руки и работу всю сделать, так что сегодня придётся включить пятую скорость. И всё равно, как не стараюсь, а в голове только подстава швицовой. Петр, я отойду в приёмную Дымова, слышу Юлькин голос. Денис попросил отнести отчёт по соцсетям. Ага, хорошо. Что? Куда? На шестой этаж? Ну, конечно, он же там сидит. Немного растерянно отвечает Юлька, а я уже подлетаю к ней. Где папка? Вот она, что. Я сама отнесу. Хватаю документы и не дожидаясь согласия Юльки, бегу к лифту. В конца концов поезд знает, с какими мерзавцами породнился. На шестом этаже храбрости немного поубавилось. Строгая тишина этого места давит, заставляет сбавлять шаг. Помимо неизменной Орловой, здесь ещё три незнакомца в дорогих костюмах. Видимо, ждут аудиенции. Добрый день. Отчёты из управления внутренних коммуникаций. Кладу на стол помощнице папку. «Что-то ещё?» Старушенция поднимает на меня холодный взгляд, точь-в-точь, точь, как у Дымова. «Дмитрий Андреевич у себя?» «Он навстречу Огнева, и к нему посетители. Его день расписан до вечера, но я передам, что вы заходили. Спасибо, но я всё-таки подожду его здесь». Орлова возмущённо поджимает губы и бросает на меня взгляд полный неудовольствия. «Да думай, что хочешь. Швецова важнее». Усаживаюсь в свободное кресло и жду. Минут через десять пишу Наташке. «Как дела?» Ещё в кровати валяешься? Тишина. Может, звук отключила? Набираю на мобильный, потом на домашний, не отвечает. Уже начинаю волноваться серьёзно, как вижу на экране входящий от ШвецОВОЙ. Петра, Петрик! Орёт в трубку так, что даже невозмутимая Орлова подскочила в своём кресле. С меня всё сняли. Все эти накладные чёртовы. Я никому ничего не должна, слышишь? Господи. Что? Ты Ты где вообще? Что происходит? Я в школу поехала. Прости, прости, а? Я забыла ключи от родительской квартиры. Не оставлять же их им. А тут... Директрису сняли, другие люди совсем в её кабинете сидят и бумаги разбирают. Её замша вся белая, трясётся, а ко мне, значит, подходит полненький такой дядька, он у них явно главный, и показывает мне бумажки проклятые. Говорит, чтобы я больше ни о чём не волновалась. Замша потом бежала за мной по коридору, клялась, что она ни при чём, что её и директрису заставили меня подставить. «Чего?» Ушам просто не верю. Ага. А ещё она назвала воблу. Эта дрянь всё устроила, ты права была. Короче, вот так взяла и сдала виолу. Да она её у нас будет новый попечительский совет. Радостный визжит Наташка. Без этих упырей. Я не очень пока понимаю, как такое возможно, но тут такой шухер творится. Чувствую, что уже слёзы облегчения на глаза наворачиваются. Невероятно. Есть всё-таки бог на свете. Поднимаю глаза, я только сейчас замечаю Дымова, который идёт по коридору прямо к нам. Незнакомцы уже вскочили со своих мест, но Дмитрий смотрит на меня. «Петра, вы ко мне?» «Да». От волнения голос чуть сел. «Да, то есть нет». «Я хотела, но тут само всё разрешилось, счастливым образом. Вот». Смотрю на Дымова и ещё радость не на душе, что не пришлось его ни о чём просить. «Рад за вас!» — спокойно произносит Дымов и кивает незнакомцам. «Тогда хорошего дня, Петра!»